Балтасар приказал гостям снять золотые венцы и сам снял драгоценную тяру. Затем в опадании появились рабы с серебряными подносами. Над них грудами возвышались мертвые венки, на других широкие микенские чаши с дорогой эссенцией. Рабыни и вереницы, входя под сенья поданы, брали из серебряных подносов венки и, окуная их в дорогие благовонные эссенции, возлагали затем на головы гостей. Самый красивый венок из лавровых веток и золотых ягод, смоченный самой дорогой эссенцией, перевязанный лентами, украшенный камениями, был возложен на голову царя. Венецёр песняли с плеч серебряный кувшины, и в золотые чаши струями полились вина, впитавшие в себя огненный лучи южного солнца. Ле его величество царя Волтосара, густыми и алым, как кровь, вином наполнили золотую чашу с двумя ручками, выделявшуюся своими размерами и формой. Взяв сосуд обеими руками, Волтосар поднялся с кресла. Глаза его сверкали, щёки лоснились, высокий лоб казался незакушимым, как гранитный лоб священного быка. Сряд звенял, звенел, взывая к гостям. Пейте, жрицы, вельможи! Пейте во славу Волтасара! Поднял, поднял чашу, поднял чашу и пригубил вину. И в то же мгновение пламя свечей затаивало и померкло. Свиденьющий ветер пронёсся по залу. На стене появилась тень, и чья-то рука, повергнув пирующих в пирующих неописуемый ужас, начертала: "Мэнэ Тэкл Фарес. Шаши выплыл из рук царя Алтасар. Он не сводил с надписи глаз, чувствуя, как всё тело его охватывает дрожь, виски покрылись каплями пота. Всё замерло. Долго стоял Алтасар, онемев, и всё, что было в его поднеживого безмолвствовало вместе с ним. Когда же кто-то осмелился пошевелиться, Полтасар Горицновс кликнул: "Тверь судьбы, пряда стерижания". Несколько, помнившее от потрясения, царь приказал созвать всех мудрецов, звездочётов и толкователей, но никто из мудрецов-толкователей не мог объяснить, что означают загадочные письмена. Весть о случившемся облетела дворец, и по подану женской половины поспешили царицы. Она посоветовала обратиться к пророку Даниилу, который, наверное, разгадает значение слов. Пророк вышел в сопровождении стражников. С первого взгляда было заметно, как потускнели за время заточения его глаза, сколько прибавилось морщин на его старческом лике, но ум, дар природы ничто не могло ослабить. И Даниил так и истолковал вещи и слова. Мена означает конец. Такил предел кладу владычеству твоему. Фарес, лишу тебя царства и отдам его персам. Так. Ели вымолил Валтасар, чувствуй, как деревенеет у него язык и не имеют конечности. Боль отчаяния туманом заслонили от него свет. Смятение мысли гасило блеск в глазах, и они потухали украдкой, скользя по лицам гостей. Царь надеялся, что кто-нибудь из князей Россиит его посетит, поспешит утешить своего царя, убеждённого воскликнув: "Это не божье знамение, а чёрная магия. Обратил же Моисей палку в змею, а камень в воду. Быть может, это и таинственная надпись на стене о паданной деле рук какого-нибудь Иерусалимского колдуна".